49 девятое. Сколько раз ночевала у Аньки, ничего не было. Засыпали, когда язык уже не ворочался. Да и что могло быть-то? Анькин отец еще волновал. Безнадежно, но волновал. До сих пор помнится, как потащилась с ним к его давней пассии Наде, родительнице той самой Кати, что теперь ест поедом бедняжку Альберто. Тетя Надя задерживалась, сидели с Анькиным отцом на диване, а Катя играла на пианино всякую классику. И так было хорошо. радостно и спокойно, как будто навечно позволено сидеть возле Анькиного отца в большой светлой комнате и слушать полоны Сагинского. А однажды с отцом вышел ужасный скандал. Выбежала на улицу, ломанулась к Аньке, опостылил этот дом, где злоба висит хоть топором ее руби эту злобу и в окно вышвыривай или злобу или себя». Анька целовала ее зареванное лицо, повторяла «Ты не вернешься туда больше, не вернешься». Губами столкнулись, растерялись. Взгляд глаза в глаза и страх. Сейчас она отшатнется. Позже Анька сказала «Я боялась, что ты убежишь». Они стали еще ближе. Сплелись так, что не разорвать.